Среда. Расписание конкурса красоты Дворца Роз. День 1. Регистрация с 15:00 до 17:00. Пожалуйста, приезжайте в указанное время, поскольку в случае опоздания возможны затруднения при попытке попасть на территорию. Из-за репутации конкурса, а также из-за празднования столетия, были приняты повышенные меры обеспечения безопасности. Сразу после прибытия и регистрации вы будете размещены в комфортабельных апартаментах и даже не заметите дополнительных мер, принятых для обеспечения безопасности наших конкурсантах, судей, персонала и посетителей. Приветственный сбор с 18.30 до 20.00. Мы приглашаем всех в главный больный зал для знакомства и общения с другими участниками конкурса «Красоты этого года», Вы также увидите победительниц прежних лет, встретитесь с судьями и получите возможность обрести новых друзей. По традиции на этот вечер нужно надеть вашу самую лучшую шляпку. Вечеринка драгоценностей и самоцветов с 21.00 до полуночи. Мы счастливы пригласить вас в зал цветов на вечеринку «Всего, что блестит». где вас будут ждать напитки, легкие закуски и, конечно, танцы. Список дел Дакоты. Победить. Ха-ха.